приготовленным из молока, соли, горчицы и масла. В салат можно добавить также картофель, измельченное вареное мясо или копченую рыбу. Блюдо украшают листьями или наполовину раскрытыми цветками одуванчика, которые для удаления горечи вымачивают 2-3 часа в холодной воде при насыщенном растворе поваренной соли. Салат посыпает мелко нарезанным зеленым луком. Салат «Весна» содержит много витаминов, имеет приятный вкус. Его подают к мясным и рыбным блюдам, жареному картофелю. Любит семена растения птицы. Для кроликов пастушья сумка первое блюдо. На пастбищах скот не жалует это растение. Пастушья сумка может вызывать у крупного рогатого скота и лошадей раздражение желудочно-кишечного тракта. Заготавливают для лекарственных целей пастушью сумку во время цветения и в начале плодоношения в мае-июне, и в сухую погоду, после обсыхания росы. Верхнюю часть растения срезают ножом или серпом, или выдергивают с корнем, который затем отрезают. Недопустим сбор растений со зрелыми, раскрывшимися плодами, а также растений, пораженных грибком, с белым налетом на листьях. Сушат пастушью сумку под навесами на чердаках в проветриваемых помещениях. Допустима сушка сырья на открытом воздухе в тени. В хорошую погоду трава высыхает за 5-7 дней. Окончание ее определяет поломкости стеблей. Выход сухого сырья 26-28%. В сушилках следует сушить при температуре не выше 45 градусов Цельсия. Сырье представляет собой облиственные стебли длиной от 10 до 40 см с цветками и незрелыми плодами. Цвет стеблей, листьев и плодов зеленый, цветков желтовато-белый. Запах слабый, своеобразный, вкус горьковатый, с ощущением слизистости. В сырье допускается стеблей с неотделенными корнями, отдельных корней, пожелтевших листьев, стеблей и частей растений, пораженных ложной мучнистой росой, не более 3%, измельченных частиц не более 2%, органических примесей не более 2%, минеральных до 1%. Срок годности сырья – 3 года. Возможной примесью может быть напоминающая пастушью сумку якутка полевая, листья у которой удлиненно обратно яйцевидные, тупые, рано отмирают. Плоды – стручки длиной 15 мм, шириной 11-16 мм, округло- эллиптические, с узкой выемкой на верхушке. Семена и сумки длиной 1 мм по 8 и более в каждом гнезде. У якутки полевой длиной 2 мм по 6-8 в каждом гнезде. Пижма обыкновенная. Дикая ребенка Семейство астровое сложноцветные. Народные названия «Приворотень», «Каравай», «Остуда», «Воротиш», «Воротич», «Приворот», «Навротич», рамешек «Шкальник». Встречается почти по всей европейской части СССР. На Украине повсеместно, кроме Горного Крыма. Произрастает обычно близ жилья, по межам, обочинам дорог, железнодорожным насыпям, реже на лугах, лесных опушках, полянах, по берегам рек. Лекарственным сырьем являются отдельные цветочные корзинки без цветонусов. Ботаническая характеристика. Пижма обыкновенная, многолетнее травянистое растение высотой 50-150 см, сильным своеобразным запахом. Корневище горизонтальное, разветвленное, многоглавое. Стебли многочисленные, прямостоячие, борозчатые, голые или слегка опушенные. Листья очередные, эллиптические, длиной до 20 см, дважды пересторосеченные.